Алхимик надеялся, что упоминание Пампилио заставит Бабарского отступить, но ошибся. — Кое-кто готов заняться чем угодно, лишь бы ничего не делать, — язвительно заметил Суперкарга. — Лишь бы не помогать друзьям, с которыми съел два пуда соли с горчицей, которые горой встают за него в минуты опасности. — Человеки, прекратите припираться, — поморщился хасина если моя теория верна а она как вы сами понимаете верна поскольку мой гениальный разум не способен плодить ошибки то нашего террориста привлекает огонь во всех его проявлениях у меня где то валяется золотая зажигалка хихикнул квадрига она привлечет если ты при этом встанешь на голову я могу надо привязать его к стулу Их наградил астролога строгим взглядом. «Не нужно пожара. Достаточно грандиозного фейерверка в каком-нибудь видном месте», — продолжил Медикус. «В Унигарте есть видные места. Маяк?» Тут же ответил Суперкарга. «Пусть будет маяк», — не стал капризничать Альвара. «Мерса, фейерверк на маяке вместо пожара в городе успокоит твои встревоженные принципы». Ну, э, алхимик пожал плечами. Ферверт другое дело. Я в молодости, то есть ты его устроишь? Э, принять решение было непросто. Э, Мерса, не придуривайся, все алхимики умеют устраивать фейерверки!» — строго заявил Бабарский. Идея Альвара дала суперкарга главная, понятную цель и маленький их рванул к ней с привычной нахрапистостью. «Иди и устраивай! Или... Или что?» «Ильхосина чем-нибудь тебя накормит, и ты будешь тошнить пару дней». «А почему я должен это делать?» – удивился медикус. «Потому что иначе я задержу твое жалование». «Тогда тошнить пару дней будет тебя» странно что представитель древней высокоразвитой цивилизации не понимает простых человековских шуток удал назад баббарский все приходится объяснять на пальцах потому и не понимают что они у вас примитивные хасина почесал бровь мэрса ты занимаешься технической стороной вопроса делаешь эти фи верочные смеси и те штуки из которых их пуляют в этом и — Я вообще не разбираюсь, — сообщил алхимик и уточнил. — В пулялках, то есть? — Подключи бедокура, — отмахнулся Медикус. — Я сделаю, — пообещал их. — И еще договорись с властями, а повезти город. Хасина извлек из кармана плоскую фляжку и плеснул в холодный кофе коньяка. Всем плеснул, не пожадничал. Ну, кроме Галилея. — Нужно собрать толпу. — В первую очередь нужно придумать повод, — рассудительно произнес Бабарский. — Власти не любят устраивать мероприятия просто так. — Так ведь не они устраивают, а мы. Мы немного повеселим жителей и гостей в Негарта. Альвар с удовольствием глотнул модифицированный кофе. — Что плохого? — ты Забыл местную ситуацию. Здесь все друг друга в чем-нибудь подозревают. «Паранойки!» «Согласен!» «В таком случае...» Хасина повертел в руке чашку, и это нехитрое упражнение позволило мощному инопланетному уму выработать блестящую идею. «Давайте отпразднуем какую-нибудь дату!» «Можно отметить день независимости Бахора», скромно предложил Мерса. «В этот день первый президент республики принял присягу на верность народу и демократии». В несколько мгновений Хасина и Бабарский молча смотрели на алхимика, и на этот раз в их взглядах жалость смешивалась с недоумением. Затем офицеры переглянулись. «Они это празднуют», — выдохнул Суперкарга. «Какое широкое поле для исследований!» — покачал головой Медикус. «Что еще за намеки?» — возмутился Энди. «Ничего, ничего». «Просто удивляемся тому, как мало вам нужно для веселья!» – не сдержался Альвара. «Это главный государственный праздник Бахура!» «А теперь, Месса Карабудина, представь, что подумают о нас тузенцы если мы предложим это отметить!» «Харейская проповедь доброго Маркуса!» – их гордо посмотрел на Медикуса. «Лучше не придумаешь!» «Не совсем праздник!» – вздохнул «Хасина!» — День отмечен в лингийском церковном календаре, — напомнил Бабарский. — Правда, до него еще неделя, но не думаю, что праведник расчердится. Он добрый, а головниты позеленеет от злости, — улыбнулся Медикус. — Эта часть мне особенно нравится, — их радостно потер ладони. — И тема, опять же, подходящая. — Какая тема, — осведомился алхимик замечание насчет Бахорского праздника покоробили Мерсу, и он готовился принять в штыки предложение Бабарского. Но тема знаменитой проповеди, как выяснилось, оказалась весьма достойной. «Добрый Маркус объяснял одегенам грех междоусобиц призывал к миру», ответил суперкарго «Учитывая обстоятельства, весьма своевременные напоминание В день Харельской проповеди лингийцы не воюют и не дерутся на дуэлях. — наставительно сообщил Медикус. — Только в этот день? — кисло спросил Мерса. — Человеки неохотно меняются. Я знаю об этом больше кого бы то ни было, — улыбнулся Альвара. — Лучше всего на свете они умеют выискивать повод для ссор. А потому следует издалека напоминать им, что война — это плохо. — В общем, так, Энди. Твое представление увидит весь город. Так что не ударь лицом в грязь, — подытожил Бабарский. «Не опозорь доброго Маркуса!» «Их! Мы оба знаем, что никто не справится с этим лучше меня!» Мерсов швак улыбнулся. «Кстати, кстати, а что я должен сделать, чтобы вас всех в ОКГ